Глава четвертая Может меченого и Мухажука шлепнуть? Первое, что подумал Анатолий Киборгин, открыв глаза в момент побудки. Желание кончить этих дегенератов было очень велико. Настолько, что он даже придумал, где можно взять для этого дела оружие. Благо, что клиенты сейчас, по большому счету, никто и звать их никак. Так что подобраться к ним на расстояние выстрела можно легко и непринужденно. А потом без особых проблем уйти. Что до ствола, то достаточно взять первого же попавшегося урку. Опознать их легко по наколкам на пальцах и расколоть на предмет нычки с оружием. Нету первого же попавшегося – не беда. Этот социально близкий знает, у кого есть. Так и Зайцева можно грохнуть. Вернулся киборгинг к старой идее. А вместе с ним и Власова до да кучи. Этого горя летчика-налетчика. Решил пидор на старости лет полетать и в человеков пострелять ракетами. Типа показать, что есть у него еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах, а не только песок. Заодно наградку за боевой вылет получить. Так его гондона Штопанова сбили. Не сумел скот достаточно резко выполнить противоракетный маневр. И чтобы его вытащить, генерал все-таки советник, послали несколько поисково-спасательных групп. И как результат сам генерал застрелился, когда понял, что духи его вот-вот схватят. А при попытке вытащить его тело погибло больше двух десятков десантников и избили еще два эвакуационных вертолета. Так не лучше ли его сразу замочить? Отложив, пока эту идею с зачисткой пакетных генералов стрелять твари не перестрелять, вернулся к первым двум потенциальным целям тупого и еще тупее. Ну, завалю я этих двух дефективных упырей: даду, даду, да, -да, -да, -да, -да понимаешь, может, еще кого-нибудь того же Шеварнадзе. Но что это изменит в глобальном смысле, стал он размышлять. Андропов на место Горбачева найдет еще какого-нибудь коррупционера, мало ли их на Руси, уж чего чего, а этого мусора вовек не разгрести. В итоге, поменяю шило на мыло, что до Ельцина, этого трехпалого оркестрового дирижера, то та же ерунда. Не один, так другой. Проблема еще в том, что если уберу этих двух фигурантов, то лишусь после знания. Анатолий на мгновение застыл, осознав, что его, что называется, понесло в какие-то совсем уж неведомые высоты и далее. «Хм, а что мне даст послезнание? Как им воспользоваться?» Снова начал он думать. «Чтобы как-то воспользоваться этим ресурсом, нужна сила. Нужны деньги. Нужен политический вес. Где все это взять? Армия?» Киборгин снова впал в своеобразный ступор. Эта идея показалась ему перспективной армия – отличная стартовая площадка, если подойти с умом и иметь четкий план. Осталось определиться с направлением и методами действия. Но это он решил отложить на потом. А то слишком много дорог вырисовывалось, и над каждой надо думать очень вдумчиво, а потом все тщательно распланировать. Воспользовавшись своим статусом болящего, лейтенант свалил все дела по взводу на своего заместителя и, позавтракав, Написал письмо теперь уже бывшей невесте. Пошел по самому жестокому варианту разрыва. Дескать, наступил на мину, ноги оторвало, а вместе с ними и то, что между ног. Так что не жди, найди себе другого, желая всего самого лучшего, и все в том же духе. Бросив конверт в почтовый ящик, тем самым порвав с прежним прошлым последнюю ниточку, лейтенант отправился к комбату. Благо в штабе оказалось пусто, если не считать дежурного, Со что-то писавшим писарем. Товарищ полковник, разрешите обратиться. Что у тебя, Анатолий? И давай без официоза. Я тебя, кстати, к награде представил. Красной звезде. Вот как. А в прошлый раз получил лишь медаль за отвагу, подумал лейтенант. Хотя, скорее всего, просто порезали. Обычное дело. Да и полковник, наверняка это понимая, исходил из принципа «проси больше, дадут сколько надо». С наградами на начальном этапе не зажимали. Да, частенько занижали, но давали. А вот чуть позже появилась такая практика, как разнарядка. Моральное уродство в чистом виде. То есть каждому подразделению, полку или батальону на год отводилось определенное количество орденов и медалей. И сверх того ни-ни. И потому в начале года за геройство вообще могли ничего не дать. А ну как выберут свою квоту, а потом кого-то наградить не получится. Какого-нибудь штабиста, ночфина с завхозом. Или еще каких-нибудь бесполезных животных, вроде замполита, особиста и секретаря парторганизации? Благодарю, Роман Олегович. У меня появилось несколько идей по результатам вчерашнего нападения на нас. Что за идеи? О мерах дополнительной защиты личного состава и общей обороны колонн на марше. Хм, так подай рапорт, в котором все опиши. Знаешь же порядок. Роман Олегович, я, конечно, могу его написать. Вот только одно дело – рапорт от какого-то лейтенанта, что пойдет гулять по инстанциям, и хорошо, если кто-то из штабных оформит идею на себя и получит за это какое-то поощрение или даже орден. Пусть так, не жалко, лишь бы дело было сделано. Но сколько времени на это уйдет, и сколько за это время погибнет солдат, а ведь могут под сукно положить. Совсем другое дело, если мысль будет исходить от командира батальона. Вас подвинуть уже будет тяжелее. И тем более не смогут все спустить в сортир. В этом случае уже я что-то могу получить, а не ты. Да плевать. Уж лучше вы, чем какая-нибудь штабная крыса. Они себе на нашей крови еще нацепляют на себя орденов. Не беспокойтесь. Что вы штабных не знаете? Знаю, поморщился полковник Овсиенко. Сколько штабных на Великой Отечественной, ни разу в атаку не ходившие, получили боевые ордена. «Вот уж правда, все по Филатову. На спине и то их шесть. Что до вас, то вы меня точно не задвинете. Так что я в долгосрочном плане ничего не потеряю», улыбнулся Анатолий. «Ясно все с тобой», усмехнулся в ответ полковник. «Да я же не из-за железок. Я так и понял. Но одно другому не мешает. Товарищ полковник, ладно, проехали с этим. Рассказывай, что ты придумал». «Как вы сами прекрасно знаете, все БТРы и БМП – имеют лишь противопольную и противоосколочную броню. И то не всякую пулю смогут выдержать. Но, как вы могли наблюдать на примере БРДМ, эта броня по определению не способна выдержать попадание кумулятивной гранаты. Представьте, что произойдет, если она попадет в десантный отсек в тот момент, когда там личный состав. Даже не хочу этого представлять. Аж передернула комбата. Да, Роман Олегович, зажаримся до хрустящей корочки. И нам повезло, что по коробочкам сразу не влепили из РПГ. Басмачи пока плохо стреляют по подвижным мишеням. Еще нет опыта. Самое паршивое, что у врагов такого оружия будет становиться только больше. А сами они наработают опыт стрельбы. В лагерях Пакистана и Ирана этому их хорошо обучат. И будем мы гореть, как бенгальские огни. Хорош нагнетать. Как ты предлагаешь защищаться от этой напасти? Все уже придумано до нас, Роман Олегович. Еще во время Великой Отечественной войны наши танкисты для защиты от фашистских фаустпатронов ставили экраны. Те же пустые снарядные ящики цепляли или мешками с песком обкладывались, да даже кроватные сети приваривали. Граната подрывалась на препятствии, и кумулятивная струя превращалась в высокотемпературное огненное облако, что лишь бессильно облизывало танковую броню. Анатолий Киборгин не понимал. Почему, имея такой пример, сначала в Афганистане не ставили дополнительную броню, а потом еще и в Чечне голыми ездили, что в первую, что во вторую кампании. И боевики без проблем десятками жгли БТР и БМП. Нам тоже ничего не мешает использовать те же ящики. Хотя можно развить идею с кроватными сетками и вместо ящиков до мешков с песком использовать железные листы экраны. Сильно технику это не утяжелит. А для еще большего облегчения можно ставить не цельные бронелисты, а решетки из какой-нибудь арматуры или стальных лент. Но лучше, если использовать алюминиевые сплавы, об которые будут детонировать или разрушаться боевые части гранат. Хм, опыт отцов наших забывать, конечно, нельзя. Ладно, это можно проверить, и если эффективность подтвердится, то я прикажу установить такую защиту на нашу технику и пошлю рекомендацию в штаб армии с результатами испытаний. Кстати, раз уж предложил, то тебе и делать. Спасибо, товарищ полковник. Но я так понял, это еще не все. Ты еще что-то говорил об обороне колонн. Так точно. Нам нужно какое-то ультимативное средство против засевших в горах басмачей. Имеющиеся средства практически бесполезны. Угла возвышения пулеметов и пушек в башнях критически не хватает, чтобы сбивать врага на больших высотах а отражение атаки неприятельным стрелковым оружием – это неизбежные потери личного состава, которые можно, если не избежать, то серьезно уменьшить. Да, ты уже говорил вчера. И что предлагаешь? Раз вновь поднял тему, то значит есть решение, как в случае с экранами. Есть, Роман Олегович. И вот тут без вас точно ничего не получится. У нас в Союзе на складах ВМФ Должно быть много снятых с вооружений и законсервированных старых бомбометов МБУ-200 и МБУ-600 с боеприпасами к ним. Я считаю, что надо поставить эти установки, если не на саму броню, на те же МТЛБ, то на платформы и стоит только начать противнику нас обстреливать, как... Анатолий прямо вживую увидел тот огненный вал, что накроет горы после веерного обстрела глубинными бомбами. Ведь в каждой бомбе МБУ-200 находится 13 кг взрывчатки, и била она на 200 метров. Одним залпом накрывается область 50 на 40 метров. Но можно и иначе отрегулировать. Все-таки не подводные лодки подрывать надо, а лишь людей. МБУ-600 стреляла, соответственно, на 600 метров плюс-минус. При этом заряд взрывчатки в бомбе составлял 14,4 кило. Накрываемая площадь – 80 на 45 метров. Но тоже можно подрегулировать эллипс рассеивания, увеличив его минимум вдвое. А то ведь какую хрень только не городили, точнее еще будут городить, чтобы хоть как-то подавить противника на высотах. Тут и васильки начнут на МТЛБ лепить, и АГС-17 к башенкам БТР и БМП присобачивать, и даже авиационные блоки, стреляющие неуправляемыми ракетами, в кузова грузовиков ставить. Но это все ерунда по сравнению с его идеей. Надо только стрелка хорошо защитить, чтобы его снайпер не грохнул. Или с ДШК первым делом в клочья не разорвали. Но это не проблема. — Ну это уж хватило, лейтенант, — засмеялся полковник. — О чем вы, товарищ полковник? Хорошее ведь средство против басмачей. Да я не спорю. Ультимативное, как ты и сказал. Да только забудь. Но почему? Да пока запрос рассмотрит и одобрят, пока эти дуры сюда пришлют, мы уже все домой поедем. Еще месяца два-три и все будет закончено. Вы так в этом уверены? Ну а как иначе, сынок, иначе и быть не может. Нас тут больше 85 тысяч человек, танки, пушки, реактивные системы град, самолеты. Я уже молчу про Афганскую армию. И что, мы такой силищий, каких-то бандитов с допотопными винтовками в тонкий блин не раскатаем? Не смеши меня, Анатолий. Осенью, в крайнем случае зимой, уже домой поедем. Помяни мое слово. Киборгин поджал губы и едва сдержался, чтобы не вспылить, хотя внутри все клокотало. Особенно про афганскую армию хотелось сказать пару ласковых. Если царандой, еще туда-сюда. Хотя тоже с оговорками то про армию лучше не вспоминать. Дезертир на дезертире. И уж про боевые качества так вовсе смех и грех. Роман Олегович, история знает кучу примеров, когда подобные планы с коротечной войны летели коту под хвост. Вспомним Первую мировую. Тогда генералы тоже думали, что все закончится за 3-4 месяца. А вышло, сами знаете как. Полковник на это нахмурился. Да и Гитлер в 1941 тоже думал, что сможет сломить народ СССР за считанные месяцы и даже зимнюю одежду солдатам не подготовил. «Лейтенант, смирно!» Вне себя от ярости заорал комбат, сам вскочивший на ноги, и встал вплотную к киборгину. «Ты не охренел часом! Говори да не заговаривайся! Ты кого тут с кем сравниваешь, твою мать? Совсем берега потерял? Так я тебе быстро покажу, где они! Не посмотрю, что ты контуженный, на всю голову!» Пошел вон отсюда, щенок!